Часть пятая. Горный поток. И снится мне обрыв, прямо с кручи горной, где сидит глаза прикрыв старый ворон черный. Старый ворон черный вран, все он ждет, зевая, пока вытечет из ран кровь моя живая. Глава двадцать третья. Ночная обитель. Значит, никто не может теперь ни покинуть Тарру, ни проникнуть в нее. Роман не слишком сожалел об этом, потому что не намеревался спасаться бегством, но знать правду он хотел. Хотя бы и для того, чтобы бросить в лицо сестре. Мне кажется, Адена все же отыскала способ. Она видела наших дорогих родичей насквозь. Я не удивлюсь, если она сумела их обойти. Но мне она ничего не рассказала. Я ведь мог до срока бросить тайну в лицо Арцею. «Адена. Теперь так называется река Варции». Кто знает, может, это знак судьбы, моя сестра, в отличие от меня, давно поняла, что меч не защита от удара в спину. Я не расспрашивал, о чем она говорила с матерью твоего отца, но не сомневаюсь, она разгадала замыслы Арцея и обманула его, как он обманул меня. Именно в обитель Адены ты пытался проникнуть, когда столкнулся с неведомыми нам силами. Ни о чем подобном мы даже не слышали». Никогда владели таррой, никогда пребывали в свете. Но ты, принц клана Лебедя, и мне непонятно, почему тебе неизвестно, где лазурный камень и что случилось с Залиэлью. Я знаю лишь, что она исчезла вскоре после рождения моего отца. Что ж, покачал головой воин, раз в твоих жилах смешалась кровь наших кланов, ты в равной степени можешь владеть обоими талисманами». Я, теперешний, могу лишь гадать, что происходило после Исхода, но мои объяснения лучше твоих, ибо многое помню. А память ключ ко всему. Я не мешал сестре рассказывать Залиэли то, о чем знали лишь мы, светозарные. Адена покровительствовала любви Ларена и Залиэли, ее всегда умиляли чужие чувства. Не понимаю, что за безумие охватило лунных и лебедей, Как из двух сильнейших кланов уцелели лишь две жалкие горстки, уединившиеся в болотах и на дальних островах, но я уверен, Залиэль и Лорен были живы, по крайней мере, тогда, когда появился тот, кого назвали проклятым, и кто на самом деле мог быть лишь их учеником. Залиэль и Лорен поняли что-то очень важное, отсюда и пророчество. Они решили, что ждать, пока Тара сама взрастит своих магов, нельзя». И начали объединять и оставшуюся в их распоряжении силу света, и то, что сохранилось от некогда оберегавших Тарру сил. Заэль всегда делала больше, чем говорила. То, что рассказала тебе дочь ночного народа, тому свидетельство. Не скрою, я тоже пожалел бы девушку, потерявшую любимого, и позволил бы ей принять его последний вздох, но Залиэль вряд ли сделала это лишь из милосердия. И уж тем более она не могла не заметить старый меч в руках Инты. Видимо, уже тогда она сочла полезным сохранить что-то из сил прежних. Воин покачал головой. Адена как-то обмолвилась, что, по ее мнению, лебединая королева ищет дорожку к третьей силе. Сестру это забавляло, а может, она сама поручила Залиэль сделать то, что для Светозарной было невозможным. В одном я уверен. Это Лорен отыскал человека с древней кровью и мятежной душой и обучил всему, что знал сам. Но Эрасти Церна был побежден и заточен. Тогда же, скорее всего, пропал и лазурный камень, а мое кольцо оказалось в руках церкви. Это был страшный удар и для Залиэли с Лореном, и для Тарры. Они лишились основных талисманов и, видимо, отказались от борьбы. Возможно, кто-то из них погиб... пытаясь пройти в лебединую башню. «Однако тебе пора возвращаться. Драконы времени — странные существа. В некоторых местах они двигаются быстро, а в некоторых дремлют. Река времени не может повернуть вспять, что произошло, то произошло, но где-то ее течение едва заметно, а где-то она несется, как весенний поток». «Ну что ж», — эльф поднялся, — «мне действительно пора. Не скажу, что ты поведал слишком много, но, возможно, я просто не понял всего». — Главное, я теперь знаю, помощи не будет и не может быть, значит, мы справимся сами. — Да, главное, ты действительно понял, — сказал Ангес. — А на прощание выслушай еще кое-что. Никто не знает исхода схватки, идущей в Тарре, даже те, кого называют третьей силой, и кто, похоже, после нашего исхода почтил своим пребыванием покинутый мир, оставив элансам память о великих братьях. О, эта парочка ничего не делает зря. Если какой-то из миров привлек их внимание, значит, там или произошло, или произойдет нечто, могущее повлиять на судьбы всего мироздания. Хотел бы я знать, что они искали, нашли ли, собираются ли вернуться. Может быть, тебе доведется встретить их? Пока же помни. Вы можете победить, а можете потерпеть поражение, но и ваши враги в том же положении, что и вы. Они не всесильны. Как бы нагло они себя не вели, а значит, каждый из ныне живущих может стать последней песчинкой, заставившей весы склониться в ту или другую сторону. Если будет совсем плохо, возможно, вмешаются двое, но рассчитывать на них я все же не стал бы. Сил Тары достаточно, чтобы справиться с опасностью, если собрать их в один кулак. Это все, что я должен был сказать. Сейчас я исчезну. так как исполнил то, что должно, а моя сила вольется в силу кольца. Помни, оно не просто талисман, дарующий защиту и помощь, не просто ключ в эту обитель и обитель Адены и проводник в Тарру для тех, кто умудрился ее покинуть, обойтя запрет. В черном камне скрыта чужая сила, кто знает, вряд ли ваши враги предусмотрели ее в своих расчетах. От меня же тебе достанется еще один дар. Ангес мог говорить с тысячами тысяч воинов одновременно, И каждый слышал его и понимал. Теперь и ты сможешь такое. И еще. Знай, ты теперь хозяин всего этого. Воин обвел рукой залитую лунным светом горную страну. И всегда сможешь сюда вернуться даже без кольца, но тогда обратной дороги для тебя не будет. А теперь прощай. Ангес, вернее, призрак Ангеса, каким тот некогда был, улыбнувшись одновременно лихо и с какой-то горечью, взял эльфа за руку. Раздался тихий звон. В глазах замелькали незнакомые созвездия, и эльф очнулся, коснувшись рукой шершавого камня. «Тебя долго не бывать, — укоризненно сказала Криза. — Я делаться голодная и начинала пугаться. Почему ты меня не ждать? Видишь ли, волчонок, — Роман потрепал девушку по щеке, — пригласили одного меня. Хозяева очень настаивали, чтобы я был один, а для верности закрыли дверь. Шутить, да? С надеждой поинтересовалась орка. «Но сейчас мы идти домой, мама и дед и Грэдок, нас ждать. Мне зря ходить в башню, тут нет ничего. Как я теперь молиться, если тут пусто и пыль? Молиться можно, когда не видишь, а думаешь, что тут боги». «Ты права, Криза, но боги тут действительно были, правда, не ваши, но сейчас это не важно. Хорошо, пойдем. Мы и в самом деле задержались». Эльф приложил кольцо к кладке. Повинуясь безмолвному приказу, в серой стене появилась дверь, из-за которой пахнуло зимним холодом, а потом ветер бросил им в лицо пригошню снега. «Не понимать!» — Криза невольно вцепилась в рукав Романа. И тот машинально обнял девушку. «Не понимать! А где лето? Это сон! Мы спимся, да?» «Я не знаю, где лето. Я заговорился с Богом, а это требует времени». «Но где лето-то?» «Лето кончилось, Криза», — вздохнул эльф. «Да и осень тоже». Остается надеяться, что это зима нашего года. Не понимаешь? Это трудно понять. Я слышал про такое. Бывают места, где время идет медленнее, чем везде. Для нас прошло несколько ор, а сколько для остального мира, не знаю. Будем надеяться на лучшее. А что, может, бывать худшее? Худшее – это если прошло много-много лет и все изменилось. Тогда нам с тобой придется узнавать, что творится на белом свете, думать, что врать – потому что нам никто не поверит, но самое плохое — это если враг все-таки победил, победил, пока мы торчали здесь. — Тогда нам надо будет побеждать его, — уверенно изрекла Криза. — Но сначала надо посмотреть. — Надо, — пожал плечами эльф, — хоть и холодно. К счастью, Криза стоически таскала с собой зимние пожитки, так что немедленная смерть от стужи им не грозила. Хуже, если в горах лежит глубокий снег, тогда несколько вес до заимки старого Реннока, если там, конечно, их еще ждут, придется преодолевать несколько дней. Роман отогнал от себя наиболее мерзкие мысли и решительно шагнул в холодную тьму. Было ясно. Ветер гнал по звездному небу редкие рваные облака, взметал снежную пыль, но с неба хвала звездному лебедю ничего не сыпалось. Темные блестящие стены цитателей по-прежнему рвались ввысь, заслоняя собой весь мир. Странно, но в ноздре прямо таки бил запах дыма, да и темнота ночи казалась какой-то странной. Небо над головой было черным, но из-за стен словно бы поднималось слабое золотистое сияние. Я знать, какой сейчас день, торжественно объявила Криза. Это праздник последней зимней ночи. — Там наши зажогивали костры. Перед утром жрецы будут делать жертву, потом пировать, пока луна не делается совсем никакая. Нам надо назад в башню. Если нас видеть, убивать. Я не мужчина, а ты враг. Мы делать преступления, что ходить сюда. — Подожди, не тараторь. Рома задумался. — Все не так плохо. Слышишь, река шумит. Сюда никто не войдет и не выйдет. кроме нас, разумеется. В башню нам возвращаться нельзя, кто его знает, когда мы снова выйдем, а вот твои родичи, у них мы, по крайней мере, сможем узнать, в какое время попали и стоит ли нам идти на заимку, или надо придумать что-то другое. Погоди, погоди, а много ваших сюда приходит? Вечничной народ, который к полудню от Тугара. Тугара — это что, река? Да, великий река, ходить полуночь, долго ходить. Те, кто дальше жить, другую святыню ходить. Птицевая гора, очень большая, я о не видеть. Дед раз был, говорил. Так, про другую святыню потом расскажешь. Значит, ваших тут много, в лицо все друг друга, надо полагать, не знают? Очень много. Так много, как деревья в лесу. И мало кто знает друг друга. Мы сюда тоже ходим, в последнюю ночь можно. Мамку и деда никто не трогать, нельзя». — Очень хорошо. Значит, ссориться в эту ночь не положено. Никто никого не знает, и все тут собираются. Тогда и мы соберемся. — Но у тебя лицо плохое. Тебя ловить и убивать. Жрец старейшина... Твой старейшина в магии разбирается? Ты видела? Делал он, ну, что-то непонятное. — Нет, он только проклинать уметь и просить духа в гор помогать. — А не помогать? Фу ты, вот уж с кем поведешься. Они помогали? Не знать». Может помогать, может само получаться. Если он не молится, лето ведь все равно приходить, да? — Именно. А теперь смотри. На меня смотри. Роман сосредоточился, приложив на мгновение руки к лицу. Эльф давно научился изменять свою внешность, но одно дело, проведя не одну сотню лет среди людей, придумать себе лицо человека. И совсем другое, прикинуться гоблинам, каковых Ромиерль знал всего пятерых. Семья Кризы не подходила. так как они могли оказаться тут же, и двойник бы вызвал подозрение. Оставался Урлик, к тому же подходивший по полу и возрасту. Роман старательно припомнил физиономию воина-гоблина и как мог ее воспроизвел. «Ну — Но как? — поинтересовался он, отнимая ладони от лица. — Какой ты красивый! Криза не могла отвести восторженного взгляда от нового обличия Романа. — Как Витязь из сказков! Даже лучше! «А ты не можешь всегда вот таким ходить, а?» В глазах девушки мелькнула Надежда. «Это ты такой всегда, да? Ты просто хотел нас испытать и сделался страшным. А теперь ты стал опять ты, да?» «Нет, Криза. Ромеер не знал, смеяться ему или плакать. Я такой, каким ты меня увидела сначала. Что поделать? Такие уж мы эльфы-уроды. Но ты не печалься. Воин, чье лицо я сейчас использую, существует. Он сейчас далеко отсюда, но он есть». «А он какой? Он смелый, умный?» «Смелый и умный, волчонок», — подтвердил Роман, непонятно почему, чувствуя себя обделенным. «Что ж, когда он устанет от своего бессмертия и ему некуда будет идти, он найдет приют и покой в обители, будет следить за волчьими играми, охотиться на гигантских ледовых тварей, а затем греться у костра в свете звезд. Но пока он от жизни не устал». Впереди схватка с врагом, слишком мерзким, чтобы даже помыслить об отступлении. Роман решительно отряхнул головой и засмеялся, поняв, что невольно перенял привычку Рене-Арроя. — Твоего красавца, моя дорогая, зовут Уррик. Может, ты с ним и встретишься? Жизнь, она ведь непредсказуемая. А сейчас очнись и пойдем. Созданная у Анном река все еще рвалась наружу, только теперь — Ее исток был причудливо изукрашен ледяными наплывами, отливавшими всеми цветами радуги в свете взошедшей оранжевой луны. Роман и Криза спустились по воде, послушно расступившейся перед учеником Уанна. Уже вступив на скользкие блестящие камни, Роман бросил взгляд чуть вбок и не поверил собственным глазам. Лунные лучи, проникшие в холодную глубину, заиграли на Эфесе до более знакомой старенькой шпаги — шпаги Уанна. И Рамиэль понял, что не может оставить оружие друга здесь, в чужих горах. Он заберет шпагу с собой, это будет вечной памятью о маге одиночке 2229 год от Великого Исхода, первый день месяца сирены. Арция Мунт. Ворота были намертво заперты. Сквозь кованую решетку с гербами виднелся двор, покрытый толстым слоем нетронутого снега. Снег превратил широкую пологую лестницу в белоснежный пандус, пышными валиками лежал на карнизах и подоконниках. Последний снегопад был позавчера, и не похоже, чтобы после этого кто-то подходил к особняку барона Фло. Лупы вздохнула, понимая, что ей придется вновь тащиться через весь город, причем там ее может ждать еще один запертый дворец. Во фронтере, разумеется, слышали, что в Мунте многое изменилось, но чтобы до такой степени... Леопина вздохнула и повернула к Ильюфьере. В столице Арции она была один единственный раз совсем девчонкой, но город с его дворцами, мостами и храмами запомнился на всю жизнь. Монт был роскошен, шумен и небрежен, как подвыпивший Нобель. По булыжникам громыхали кареты, раздавались голоса продавцов цветов и горячих каштанов, и из окон многочисленных корчевин пахло мясом, пряностями и вином. Тогда семья Лупы останавливалась у родственницы, вышедшей замуж за арцистского Нобеля и до смешного гордившейся своей новой отчизной. Интересно, где сейчас милая Санча? Неужели придется ее разыскивать? Если никого из друзей Луи нет в городе, остается только она, жившая где-то у мраморного моста. Лупе поежилась. Вроде не холодно, но даже шубка из золотистой фронтерской лисы не спасает от пронизывающей сырости. К тому же она очень устала и хотела есть, а продавцы каштанов и пирожков как на грех куда-то подевались. Женщина вздохнула и торопливо зашагала к дворцу графов Ребатар, за которых Луи ручался, как за самого себя. Шпиль, увенчанный крылатым змеем батаров, был виден издалека, но геродическая рептилия оказалась единственной обитательницей роскошного палаццо. Лупе в пятый раз уткнулась в запертую решетку Даже привратницкая ета выглядела необитаемой. Женщина тяжело вздохнула. И так нужно решать, возвращаться или на свой страх и риск попытаться что-то разведать. Сдаваться не хотелось, но она обещала этому арцистскому мальчику, что ничего не станет предпринимать, только передаст письма его велиможным друзьям. А друзей не оказалось дома. Всех. У красавицы все в порядке? Она здорова? Густой мужской голос заставил Лупе вздрогнуть. К ней участливо склонился высокий худощавый мужчина, держащий на плече измазанный красками ящик. «Спасибо, все в порядке», — тихо ответила Лупа, намереваясь уйти, но от человека с красками оказалось не так-то легко избавиться. «Я давно наблюдаю за красавицей», — продолжал тот, обезоруживающе улыбаясь. «Белый снег, черные ворота, рыжий мех так и тянет нарисовать». «Дан художник?» «О, нет». Художники рисуют Нобелей, а я так мазила. Рисую вывески, ну, может, иногда трактирщика с трактирщицей, но во дворцы меня не пускают, да и ладно. Ничего хорошего там особливо теперь нету. Орлы разлетелись, одно воронье осталось, благо падали хватает. А красавица в гости к кому-то приехала. С севера я вижу. С севера, подтвердила Лупе. Отчаявшись отделаться от мазилы, охотливость которого объяснял едва уловимый винный запах. «Хотела на кухню наняться. Я готовлю хорошо. У меня письма есть». Письма у нее действительно были. Одно якобы от хозяйки поместья на границе Арции и Фронтеры лежало в поясе вместе с тремя аурами и двумя десятками аргов. Другие с печатью Луи Арцистского были хитрым образом зашиты в корсаже. Что ж... Сказка, которую они придумали для приворотных стражников, сгодилась и для любопытного художника. — А что, у вас вовсе худо стало? — посочувствовал тот. — Оно и понятно, чтобы умаслить юг, выжимает север, я слыхал, война у вас там. — Нет, — входя в роль, покачала головой Леопина, — война к северу, во фронтере, там, говорят, все с ума посходили, а у нас тихо пока. — Да уж, — зло махнул головой новый знакомец. Арцицы молодцы, пока половине голову не свернут, тругая и не почешется. И резко сменил тему. Что ж это я, красавицу, на улице-то а? Тут недалеко таверна есть, счастливая свинья. Я так как раз молюю так вот немного. Может, Даненко со мной пойдет, согреемся, поговорим, подумаем. Вдруг хозяину не только вывеска, но и куховарка нужна? Или Даненко только у графа работать хочет? Дан смеялся. Лупа уже увереннее играла свою роль. «Мне сейчас хоть какое-то местечко найти». «Значит, решено», — присеял художник. «Меня зовут Жюльен, а красавицу?» Дана мне льстит. Я даже в девушках красавицы не слала. А зовут меня Халина. Халина Имстер». «Красивое имя. И Дана ничего себе, только маленькая очень. Хоть в карман сажай». Длинный художник весело заржал, и Лупа показала, что она знает его тысячу лет». Надо же, а ведь сначала он ей не понравился, наверное, потому что она устала и замерзла. К счастью, счастливая свинья оказалась рядом. Это была очень уютная харчевня, скорее всего, обязанная своим именем владельцу. Господин Жан Август был розов, толстый и белобрыс, но его маленькие глазки светились умом и неподдельным добродушием. Приветливо кивнув художнику, хозяин без лишних слов кивнул на угловой стол. Понимает, что голодный художник не может сотворить ничего великого, подмигнул Жульен. А я думал, наоборот, что гений должен быть голодным. Выдумки, любезная Халина, отвратительные выдумки. Никто не должен быть голодным, когда... когда-нибудь это поймут. Кстати, тут все блюда готовят из свинины. Никакого другого мяса Жан не признает. Свинина и пиво – вот его девиз. Но и то, и другое выше всяких похвал, потому я у него и рисую уже кварту. Будь он какой-нибудь болван, я бы управился за два дня, правда, сделал бы хуже. А так я в эту свинью вложил всю свою истрадавшуюся по-прекрасному душу». Леопина невольно засмеялась, разглядывая собеседника. «Было тому что-то около сорока, и он, без сомнения, прожил эти годы отнюдь не аскетом, худощавый, высокий, неплохо сложенный, с не слишком приятными чертами лица и всклокоченными волосами цвета перца с солью». Жюльен казался изрядно потасканным, но не унывающим. Однако небольшие серые глаза смотрели пристально и оценивающе, как будто художник решал, стоит ли иметь с этим человеком дело или лучше заняться чем-нибудь другим. Принесли пиво, хлеб и дымящуюся глиняную миску. Только теперь Луба поняла, как она замерзла и устала. Нет, сегодня она больше никуда не пойдет. Свинья – восхитительное местечко, А решит, что делать можно и утром, тем более Жюльен явно не дурак поболтать и наверняка расскажет ей много интересного. девятый год от Великого Исхода первый день месяца сирены Карбузские горы. Это выглядело безумием, но другого выхода не было, да и риск при ближайшем рассмотрении оказывался куда меньшим, чем представлялось в начале. Роман, за свою карьеру разведчика, не единожды выбирался из ловушек. И это была далеко не самая опасная. В конце концов, гоблины, как бы много их не было, сейчас заняты каким-то ритуальным действом, и все их внимание приковано к жрецам-старейшинам, или как их там. Если здесь кого-то истерегутся, то с другой стороны. Им важно, чтобы никто не вошел в священный круг, центром которого является ночная обитель. Вряд ли кто-то станет ждать чужаков со стороны священной цитадели, да еще и из реки. Элиф помимо воли улыбнулся. Все же судьба неистощима на выдумки и шутки. Подумать только, ночной народ, единственный, сохранивший верность первым богам Тарры, собирается для великой молитвы у обители, виновного в их гибели бога-чужака. Хотя чем лучше он эльф, дитя света, путающийся с гоблинами и иными последующими первых богов и шастающий тайными путями по следам странного колдуна? Воистину, все смешалось в этом причудливейшем из миров». На этот раз Роман поступил умнее, чем летом. Возможно, потому что лезть в ледяную воду, даже зная, что она тут же раступиться, не хотелось. Роман просто оттеснил бегущий поток от обледеневшего берега так, что между мерцающей водяной стеной и скалой остался узкий проход. Конечно, даже сил кольца вряд ли бы хватило, чтобы проделать такое с обычной рекой, но рожденный магией Уанна поток слушался Рамиерля, как норовистая лошадь опытного всадника. Сначала показал свой характер, а потом смирился, хотя, возможно, в этом сыграла свою роль шпага-мага-одиночки. кризе эльф велел идти за ним, и она шла тихо, как лесная кошка. Только иногда, когда Роман останавливался, чтобы прислушаться, она подходила так близко, что эльф чувствовал на шее ее теплое дыхание. Как все же горная девчонка отличалась от изысканных эльфийских красавиц? И проклятый свидетель отличалась в лучшую сторону. Эта часть пути была самой легкой, так как эльф не думал, что кто-то из гоблинов взберется на священную скалу только ради того, чтобы подойти к берегу и проверить, нет ли в зимней реке кого чужого. Зато там, где поток выбивался из скалы в широкую долину, нужно было смотреть в оба. Они вовремя заметили отблеск пламени костра, разведенного на самом берегу. К счастью, между теми, кто развел огонь, и ними возвышалась груда камней, вдававшаяся в новоявленную реку. Лучшего места, чтобы выбраться из-под прикрытия потока, нельзя было и представить. Роман и Криза, крадучись вышли на берег и зажмурились. Долина перед ними казалась пылающей. — Никогда не думал, что вас так много, — прошептал Роман. — А такого и не бывать ранее, — также шепотом откликнулась орка. Тут приходить много чужие, я думать».